Глава 22. Сиглуфьордюр, понедельник, 12 января 2009 года. Когда они встретились рано утром на ратушной площади, Пальми Пальсон был доволен, что Ульвер поприветствовал его только кивком. Пальми продолжил путь через площадь и спустился к набережной по своему обычному маршруту для утренней прогулки. Это была привычка, которая выработалась с тех пор, как он оставил преподавательскую работу три года назад. Ему тогда устроили торжественное прощание. Это было в пятницу, в последний день семестра, когда весна пришла практически повсюду в Исландии, кроме Сиглуфьордюра. На склонах гор было довольно много снега. До лета еще далеко, но его было недостаточно, чтобы кататься на лыжах. Пальме был увлеченным лыжником даже в свои 73 года. 73 года. Он с трудом мог в это поверить. Со здоровьем все было в порядке. Знакомые и друзья удивлялись. Тебе ведь не дашь больше шестидесяти, пальми, дорогой. Как это тебе удалось? Конечно, он знал, что это ложь. Волосы у него совсем посидели, хотя выглядели они благородно. Когда пальми смотрел на себя в зеркало, то понимал, что он далеко уже не молод. Проглядывают прожилки на коже, щеки запали. Мать его не дожила и до шестидесяти семи, Внезапно скончалась от инсульта. В молодости Пальми переживал, что у него будет такая же судьба, но со временем освободился от этих страхов. Когда мать умерла летом 1983 года, он уже давно преподавал в школе. Мать жила в старом доме рядом с площадью и не хотела переезжать к Пальми, который купил себе коттедж на Хванной Рарбройд с видом на фьорд. Хорошие гены перешли к нему, видимо, от отца хотя тому и выпала не очень долгая жизнь. Он умер от туберкулеза в возрасте 24 лет. Пальми всегда чувствовал связь с отцом, хотя и не помнил его. У него сохранилось несколько совместных фотографий, снятых в 1936 и 1937 годах. Отец ушел из семьи и отправился искать приключения в Дании. Пальми тогда не было и года. Он оставил в Сеглу Фьордере жену с ребенком. Тем не менее, Пальми никогда не слышал ни одного дурного слова о нем от своей матери. "Ему нужна свобода", сказала она однажды. Ее отношение к отцу передалось и ему. Пальми всегда тепло вспоминал о нем. Похоже, именно этого и хотела его мать. Она любила его отца во всяком случае какое-то время. Вряд ли ей было легко, когда она осталась одна с маленьким ребенком на руках. Около далекого Фьорда на севере страны в очень трудное время. Отец вскоре заразился туберкулезом в Копенгагене и умер молодым через несколько лет после переезда. В школе Пальми очень любили. Он был добросовестным учителем и проводил лето, забираясь высоко в горы и гуляя по холмам. За границей он был всего три раза, каждый раз в школьных поездках с учениками. Пальми никогда не испытывал сильного желания исследовать мир что, как ему представлялось, он унаследовал вместе с генами своей матери. Она была весьма непритязательной и всю жизнь экономила, берегла каждую крону. Для Пальми стало большой неожиданностью, когда после ее смерти обнаружилось, что ее сбережений едва хватило на похороны. Пальми всегда был одиночкой, хороший, уважаемый учитель, он с трудом завязывал знакомства вне школы. Романтических историй в его жизни тоже было мало. А теперь уже и слишком поздно. Или нет? Как бы то ни было, винить в этом некого. В молодости он влюблялся, но упустил все возможности, не смог решиться. Пальми вспоминал об этом с сожалением, но у него был практический склад ума, и он приучил себя не оглядываться в прошлое, так как это причиняло слишком много боли. После выхода на пенсию он решил заняться литературным творчеством. Он, как и раньше, просыпался рано утром и каждый день писал в своем кабинете у окна с видом на фьорд. После ужина опять садился к компьютеру, который давно устарел, но все еще исправно выполнял свои функции, и снова писал в течение часа или около того. Зимой, если вечер был мглистым или туманным, он по привычке зажигал спиртовку и ставил ее в старую банку из подварения на подоконник. Всю зиму С ранней темнотой он зажигал свечи и расставлял их в старых банках на подоконнике. Сидя перед компьютером, он смотрел в темноту сквозь пламя свечей, на море и мыс на дальней стороне фьорда. Его большой роман продвигался хорошо, но параллельно Пальми написал еще три пьесы. Это давалось ему легко и было приятным противовесом в работе над романом. Первая пьеса была почти фарсом, вторая более драматичная. А третье самое лучшее, как ему казалось. Уже настоящая драма, но с элементами юмора. Как раз то, что любят люди: улыбаться и плакать попеременно. Это и было тем произведением, которое актерское содружество предполагало показать в субботу. Пальми стоял на причале и смотрел на фьорд. Его гости из Дании еще не проснулись. Немолодая дама и ее сын Но за каким чертом ей потребовалось ехать в Исландию? Он поместил их в цокольной части дома. Ей было под девяносто, она вместе с сыном совершала паломничество в Исландию. Попросила приютить ее на неделю, потому что когда-то была знакома с его отцом в Дании. Мне хочется посмотреть наконец на Сиглу Сеглуфьордюр, о котором ваш отец рассказывал с такой любовью, сказала она по телефону на понятном датском языке. Пальми прекрасно говорил по-датски, поскольку десятки лет преподавал этот язык в школе. Он предупредил ее, что погода в это время может быть непредсказуемой и что нет никакой гарантии, что она сможет добраться до Сиглуфьордюра, не говоря уже о том, чтобы покинуть его. «Все же я попробую. Мне надо увидеть фьорд собственными глазами раньше, чем я умру. Я хотела бы также побывать в реке на Новый год, чтобы посмотреть фейерверк, добавила она с детским восторгом. И потом приехать к вам после Нового года, провести несколько дней, если позволит погода. Ну как он мог отказать ей? Оставалась еще целая неделя. Они уедут только в следующий понедельник. Целая неделя. Был абсолютный штиль. Но Пальми знал, что это затишье продлится недолго.